глава 10 А давай все же будем исходить из того, что виноват кто-то другой предложил сильх и устало прикрыл глаза, откинувшись на кресле. Эта ситуация заставляла его дергаться. Неужели он так сильно боится повелителя? вряд ли последние годы принц только и делал, что шел своему отцу наперекор, словно испытывал терпение и пытался нащупать грань из-за которой уже не будет возврата. Мне это не жалко отозвалась черноволосая. «Из чего хотите, из того и будем исходить. Мне так, для понимания ситуации. Наша задача — найти убийцу или отвести подозрения от вас». «Это одно и то же», — сказала Сабрина и неуверенно покосилась на меня. Да уж, вопрос этой, как ее там, Мирры, на самом деле не был праздным. Я не доверяла Сабрине и допускала, что Сильх может убить. Сабрина подозревала меня. И слишком активно покрывала Сильха, так как знала, чей он сын. Думаю, Сильх тоже допускал, что я или Сабрина можем быть причастны к убийству. Идеальная троица. Мира просто увидела суть наших взаимоотношений и недоверия друг к другу. «Ну, просто я видела Сильха той ночью в саду», — призналась она. «Он был зол и шел как раз с той стороны, где убили Киана. Флавии я не видела». Где была Сабрина, не знаю. Но могу предположить, что она искала предмет своего обожания. Она всегда так делает. Ты ведь в курсе, что говоришь гадости? В истерике вопросила рыжая. Я могла просто сидеть у себя. Я говорю то, что думаю. И оказываюсь права. Ты ведь у себя не сидела, Сабрина? Ты искала сильха. Я слишком хорошо тебя знаю. Я был в саду. Не стала отрицать сильх. Видимо, ему надоело слушать перепалку. И он замолчал, подумал немного и сказал. «И я видел Киана уже убитым, поэтому был зол. Но сам я его не убивал. Мне это не нужно. Моя цель — доучиться в Академии без проблем, которые могут привлечь моего отца. Чем реже он вспоминает про меня, тем проще. Ты мог защищать ее?» Бросил Сильху один из парней и указал в мою сторону. Несмотря на наши отношения с Сильхом, я тоже так думала. Но, естественно, говорить ничего не стало. Зато Сабрина не сдержалась. Он не стал бы ее защищать и подставляться сам. Он ее ненавидит. Она сказала это настолько эмоционально, что кому угодно стало бы ясно. Девушка пытается убедить хотя бы саму себя. «Ну, ты же в курсе...» «От ненависти до любви!» Нахально ухмыляясь, протянул Трис. «Всё, брейк!» — подала голос Рина. «Сильх сказал, что не убивал. Значит, не убивал. Устраивая споры, мы не становимся ближе к пониманию, кто настоящий убийца, а время идет. Вот как ты можешь всегда его защищать? Замуж собираешься за одного, но задницу всегда прикрываешь другому». Возмутилась Мирра. Завидовать нехорошо, отмахнулась Рина и, не думая оправдываться. Давайте начнем с самого начала. Например, с Флави. Когда ты последний раз видел океана и при каких обстоятельствах? Твой ректор отправил меня чистить клетки грифонов, начала я, и самой стало неловко от того, с каким наездом прозвучали мои слова. Впрочем, Рина не обиделась. Она засмеялась. О! Это вообще классика для боевой академии. Но мэр шкиан Грифонов недолюбливал. «В конюшне ты его встретить не могла». А я и не встретила. Он поймал меня в парке, когда вечерела, а я шла домой. Угрожал. Я была грязная и злая, послала его куда подальше и ушла к себе. Наврала девчонкам, что присоединюсь в столовой, но в столовую не пошла. «А зачем ты им врала?» потому что они не позволили бы мне отомстить Сильху. Или пошли бы со мной и подставили себя, да и меня тоже. Одной мне привычней. В общем, если бы я не освободила себе время ужина, пришлось бы совершать диверсию ночью. А ночью в комнате Сильх спит. «У меня в комнате!» Зачем-то сообщила Сабрина, а я закатила глаза. «Она правда считает, будто собравшиеся в библиотеке не проживут без этой информации?» Потом я пошла к Сильху, подлила краску для волос в шампунь и попалась, продолжила я, проигнорировав слова Сабрины. Я ведь думал, что ты ничего не успела, возмутился принц, впрочем без особой злости в голосе. Ты всегда меня недооценивал, призналась я, и на его лице появилось жесткое выражение. Он понял, о чем я. Более того, и Сабрина поняла. «Ты вообще не имела права даже приближаться к нему, дрянь!» — горячо воскликнула она. Ну, сидела бы и охраняла свое сокровище. Буркнула я, но нашу перепалку снова пресекла Рина. Она меня тоже начинала раздражать. Впрочем, блондинка меня бесила изначально. Да и вообще я не отличаюсь человеколюбием. В общем, я поругалась с Сильхом, расстроилась и ушла сидеть на крыше и думать о жизни. Слышала, как меня искали девчонки, но спряталась. «Но почему, Флави?» — возмутилась Китти. «Мы же беспокоились». «Потому что не люблю страдать на людях». Когда вернулась в комнату на рассвете, меня ждала целая процессия во главе с ректором. А вот и все. На наутро меня уже обвинили в убийстве. И первое это сделала Сабрина. «Я до сих пор считаю, что ты виновата!» Не стала спорить она. «Потому что ты никогда не умела себя контролировать. Вспомни Сильха». «Не стоит», — подал голос принц. «Нет уж», — возмутилась Сабрина. «Они должны знать, кого пытаются защитить». «Замолчи», — настойчиво и велел Сильх, даже позу сменил. Теперь он хоть и сидел, но напоминал готовящегося к прыжку зверя. «Да пусть», — говорит. Я пожала плечами. «Те, чье мнение для меня имеет значение, уже знают о случившемся, а мнение остальных мне неинтересно. Да, я поступила плохо, да, жалею до сих пор, но это не делает меня убийцей мэрша Киана». «Ты ведь понимаешь, что больше года в темницах повелителя это хуже смерти?» — прошепела Сабрина. Но Сильх отрезал. «Тебе, надеюсь, не нужно напоминать, что провела эти полтора года в темницах не ты, а я. Ты не была там. Вот и не говори о том, чего не знаешь». «Ну, а ты сам говорил», — не унималась Сабрина. «Ты все расскажешь, что было между нами? Может, даже с подробностями?» С тихой угрозой спросил Сильх. «А я поняла, если Сабрина еще раз откроет рот, ей больше не дадут шансов». Сильх просто выставит ее из своей жизни, как выставил меня. «Не все, но тебя пытали!» «А вот это интересно!» Я кинула полный ужаса взгляд на Сильха, чувствуя, как пол уходит из-под ног. Хорошо меня под локоть подхватила Китти. От физической поддержки я пришла в себя. По-хорошему, стоило спросить Сильха о случившемся, но не сейчас. Меня ограждали от правды. Точнее, просто скрывали. А с Сильхом мы никогда не говорили на эту тему. Мы вообще с ним не говорили после того, как я его предала. «Да, из-за выходки и вранья Флави я оказался на полтора года заперт не в самом приятном месте», — отозвался Сильх. Хотя обращался он ко всем находящимся в библиотеке, но смотрел только на меня. В упор. Глаза в глаза. «И да». Мое пребывание там — не то, о чем я хочу говорить. И да, именно поэтому я ненавижу свою сводную младшую сестричку. Но эта история закончилась три года назад и не имеет ни малейшего отношения к тому, что происходит сейчас. Зато отлично иллюстрирует то, какие последствия могут ждать нас троих, если повелитель явится в Академию раньше, чем мы докажем свою невиновность. И снова подал голос Трис так, может это она и убила? Зачем пытаться ее отмазать? Может и ее очередь сидеть в темнице? Боюсь, что меня ждет не темница. тихо произнесла я, и с надеждой посмотрела на сильха, но принц отвернулся. Повелитель придумывает особые наказания для каждого. Кто чего боится? то с тем и случится. Ответил он фразой из старинной считалки. И отец не будет искать правых и виноватых. Теперь моя очередь рассказывать о той ночи. Я сидел вместе со всеми и с Сабриной в холле первого этажа, когда понял, что какой-то наглый слон лезет в мою комнату. Вообще ни секунды не сомневался в том, кто это. Выловил Флави, поругался, выгнал ее. Потом злился. Потом понял, что хочу на крышу. Поднялся туда и увидел Флави уже там. Разозлился сильнее. Сначала хотел поругаться и прогнать ее. Но потом понял, что общение с сестричкой на сегодня с меня достаточно. Поэтому просто ушел гулять в парк. И вот там нашел сначала Киана. А потом... Сильх сделал паузу и повернулся к своей девушке. Наткнулся на Сабрину. «Ну, я же говорила, она специально пыталась меня подставить», — завопила я. «Да, пыталась», — разозлилась Сабрина. «Потому что Сильх всегда тебя защищал, всегда! Я боялась, что он снова из-за тебя попал в неприятности и сделал то, чего не следовало. Я вышла его искать. В парке сначала наткнулась на трубки Анна, а потом на Сильха, буквально через три минуты, «Мне нужно было обвинить Флави, чтобы не обвинили его! Это логично!» «Но подленько!» — хмыкнул Трис. «А я ведь видел мэрша океана той ночью!» — внезапно сказал Рон. Все взгляды обратились к нему, и парень слегка смутился. «Но было темно, далеко, и он... он с кем-то целовался в темноте. Я просто только сейчас понял, что это был именно Мэрш». В тот момент не придал значения. Мы как раз искали Флави, и мне было все равно, кто там кого целует в кустах. Было еще не очень поздно, и народ в парке попадался. Но с кем? Что-то более конкретное сказать можешь? поинтересовалась Рина. Рон пожал плечами. С девушкой. Блондинка, брюнетка, рыжая, напряженно уточнила Сабрина, уставившись на парня взглядом Коршуна. Как Рон только выдержал этот тяжелый цепкий взгляд, не знаю. «Точно не блондинка», — подумав, сообщил парень. «Скорее всего, брюнетка, но, может, и рыжая. Говорю же, темно, а волосы у девушки были забраны. Да и не вглядывался я, не до этого было как-то. А потом... Ну, стоит препод с девушкой, в ночи целуется. Почему это вообще меня должно заинтересовать?» «Я же был не в курсе, что его после этого убьют. А то, может быть, и присмотрелся бы внимательнее». «Это было после того, как мы не нашли Флави на крыше?» — поинтересовалась Нора, которая внимательно слушала брата. «Нет». Рон покачал головой. «Да, мы же сначала искали на улице. Кто же знал, что ее притягивает высота?» «Да, вы с сельхом похожи», — хмыкнула Рина. «А мне захотелось ее побить». Слишком уж красноречивая у нее была ухмылка и взгляд, брошенный в сторону принца Фейри. Сабрина хотела возразить, даже рот открыла, но потом как-то резко захлопнула и зависла со задаченным выражением на красивом лице. «Что-то вспомнила?» — уточнила Рина. «Может быть», — протянула рыжая. «Когда я только вошла в парк, мне навстречу попалась второкурсница, не помню ее имени». Такая невысокая, черноволосая. И я точно знаю, с ней спал Нильх с нашего курса, а он наполовину фейри. Не знаю, есть ли сейчас что-то между этими двумя, но в том году точно было». «Ну и?» — спросил Трис. «О чем это вообще говорит? Видела ты ее и дальше что?» «Ну...» — протянула Сабрина. А «Девчонка тёмно-русая». «Была с косой, расстроена. А через несколько минут я нашла убитого Киана. Она же не Фейри, я правильно понимаю?» — уточнила Рина. «То есть сама убить не могла?» «Не Фейри? Но кто знает, как отреагировал Нильх. Вдруг его разозлила. Мы даже не в курсе, она ли была с Кианом, а ее парня вообще никто не видел. Ничего не знаю». Сабрина решительно поднялась. Я все равно пойду и спрошу, что она видела той ночью. Ну, Но ее саму приведу. Вдруг Рон ее опознает. Ты же сможешь сказать, то ли девушку ты видел?» «Какими словами еще объяснить, что было темно?» разозлился парень. «Может, узнаю, может, нет. Если приведенная тобой девушка по параметрам будет сильно не совпадать с той, которую я видел, то я, конечно, скажу, что это не она. А если покажешь хрупкую, темноволосую, не уверен». — Веди. Мы ничего не теряем, в конце концов. — Да уж, — Рина согласно кивнула. — Хоть какая-то зацепка. — Никакая, — я бы сказала, — заметила Мира, и Сильх кивнул, соглашаясь с ней. А мне вдруг стало грустно. Начало казаться, что ничего попытки найти убийцу нам не дадут. Мы же не профессионалы. Если сам гранд Мэр пока в растерянности, глупо рассчитывать, что у нас получится воссоздать события той ночи. Мы сидели еще около часа, вспоминали по минутам минувший день, пытались понять, что еще происходило важное. Но единственной зацепкой была девушка, с которой целовался Киан. Ее пошла искать Сабрина. Нам же оставалось только ждать, ну и перемывать кости друг другу и убитому. «Не зря говорят, что он крутил романы со студентками», — кажется, с некоторым осуждением произнесла Рина. И Мира тут же фыркнула. «И это, говорит, невеста ректора. Двойные стандарты в действии. Да, Рина?» «Мы с Натаниелем познакомились до того, как он стал ректором», — обиженно заметила блондинка. «Ну да, ну да. Он был нашим куратором. Это, конечно, в корне меняет дело». «Формально?» «Раньше», — отмахнулась Рина, явно не желая продолжать спор. «Но мэр Шкиан, он не влюбился в студентку и встречался с ней. Он спал со студентками, с разными. И твой сарказм мира наталкивает на всякие мысли». «Ты же знаешь, что думать тебе не идет. фыркнула черноволосая, но замолчала. «Быть умной Рине может и не шло». Но она определенно попала в точку. Интересно, Мира могла убить? Вряд ли. У нее совершенно другая магия. Но ведь могла с кем-то договориться. От мыслей меня отвлек задумчивый голос Рона, мысли которого текли примерно в том же направлении, что и у меня. То есть это могла быть месть от кого-то из бывших? Вполне, согласилась Рина. «Но, думаю, стоит дождаться Сабрину. Больше мы пока ничего сделать все равно не можем». Сильх, который сидел задумчиво и смотрел в одну точку, резко поднялся. «Вернусь через полчаса», — сказал он и скрылся за дверью. Я посмотрела ему вслед, думая, остаться или тоже уйти. По идее, сейчас лучшее время для разговора. Но было страшно. Какое-то время я взвешивала «за» и «против». Мои девчонки устроились на диванчике и никуда не спешили. Рон их развлекал, нора закатывала глаза, а Китти слушала парня с таким восторгом, что я поняла — подруга влюбилась. Подозреваю, правда, что невзаимно. Но сейчас меня больше волновали собственные проблемы. Точнее, свои проблемы всегда волновали меня сильнее. Я давно перестала переживать по этому поводу. Я все же поднялась и тихонько вышла из библиотеки. Сильха даже искать не пришлось. Я интуитивно почувствовала, где он может быть. На крыше было темно и безлюдно. Только на фоне круглой, словно начищенная до блеска монета, луны, выделялась черная фигура с длинными волосами, которые еще пару часов назад были забраны в косу. Сейчас их растрепал ветер, выдернув из прически пряди, похожие на извивающихся змей. Сильх замер на краю карниза, раскинув руки в стороны и подставив лицо ветру. Я знала это состояние, в котором хочется убежать ото всех и успокоиться. Многие не понимали, что именно шаткое равновесие на краю пропасти и возвращает душевное спокойствие. Там, где страх сменяется обречённостью. Там, где ты полностью контролируешь окружающее пространство. Балансируя на носочках, в полушаге от гибели чувствуешь себя практически властелином мира, которому доступно всё. За это я любила высоту и крыши. Этому меня научил Сильх в то светлое время, когда мы еще не были врагами. Только кажется, что в таком состоянии человек отрешен от мира, и любое движение, окрик, случайно изданный звук могут убить. Нет. Когда ты висишь между жизнью и смертью, чувства обостряются — Я готова была поклясться, что Сильх прекрасно слышал, как я подошла. Поэтому я не осторожничала и легко запрыгнула на парапет рядом с ним. Только стоять не стала. Уселась, свесив ноги над каменной стеной Академии, и молча уставилась на усыпанное звездами небо и плывущие сизые облака, которые на миг закрыли луну, погрузив крышу во мрак. «Не против?» — поинтересовалась спустя томительные секунды молчания. «Ты же уже здесь», — хмыкнул Сильх, и я улыбнулась одними губами. «Да, я никогда не отличалась тактом». «Прости, ты уже говорила это, и не раз», — ответил он. «Знаю, но сейчас я действительно сожалею, Сильх. Я была маленькой идиоткой, которая не представляла, какие последствия могут иметь ее слова. Я была влюблена в тебя». А ты не обращал на меня внимания? Я помолчала. Еще раз, прости. Понимаю, что это не оправдание. Так мой поступок выглядит еще хуже. Тебе давали все, что ты хочешь. А у меня отбирали все, что мне могло понравиться. Я не хотел, чтобы у меня отобрали тебя. Внезапно признался он, и мое сердце сжало каменной рукой. Неужели он просто лучше знал своего отца и поэтому начал меня отталкивать, как только почувствовал, что привязывается ко мне? Сильх, не стоит, Флави. Все в прошлом, сказал он ровно. Ты сделала все, чтобы я не боялся тебя потерять. За полтора года я осознал многое. И да, был период, когда я действительно тебя ненавидел. Но и он, кажется, прошел. Теперь мне просто все равно. Прости. Я сглотнула и опустила глаза, а Сильх присел рядом со мной, плечом к плечу. Он был так близко, что по руке, которая касалась его плеча, поползли мурашки. Они переместились на шею и затылок. Я физически ощущала его присутствие и была напряжена, как струна. Мне совсем не нравилась такая реакция на Сильха. Это было опасно. Все ведь прошло, и уже очень давно я уничтожила юношескую влюбленность собственными руками, причем и в прямом, и в переносном смысле. Глупо сожалеть. Сейчас главная цель выжить и наладить отношения с Сильхом братские отношения, а не вот это все: мурашки, волнения, олеющие щеки. Но парень был так близко. Не такой притягательный, что не получалось думать о чем то отвлеченном. На красивый профиль падал лунный свет. Тени от ресниц, расчерками украсили скулы, а на губах застыла грустная улыбка. И почему я была такой эгоистичной и глупой? Как допустила, чтобы он попал на полтора года в ад? «Тебя и правда пытали?» — тихо поинтересовалась я, буквально выталкивая из себя слова, понимая, что каким бы ни был его ответ, мне придется с ним жить. «У нас же были одни учителя, Флави», заметил Сильх отстраненно. «Неужели только меня учили не задавать вопросы, если не хочешь услышать на них ответы?» Я усмехнулась и промолчала. «Да, было такое. Правило, которому я долго неукоснительно следовала». Но сегодня не могла. Мне важно было знать, насколько глубока та пропасть, в которую я толкнула Сильха по незнанию. Да, он не ответил. Но я понимала, почему. Не нужно говорить словами то, что и так понятно. И это останется на моей совести. Сильх не простит меня никогда. А теперь и я не смогу себя простить. В глазах принца отражались звезды, и это сводило меня с ума. Он — край крыши и ночь — убийственное сочетание, от которого я перестала мыслить разумно. Не хотелось думать о том, что Сильх сказал чуть раньше. В этот момент я не верила в безразличие. Я верила в то, что этот красивый и притягательный парень хочет меня поцеловать. Его губы манили. Улыбка на них была мягкой и нежной. А еще я тянулась к Сильху как к магниту, неумолимо. Нагнулась, подаваясь вперед и чувствуя, как бухает в груди сердце. Сильх не шевелился. Просто смотрел из-под опущенных ресниц на мои губы и ждал. Первого шага или момента получше, чтобы оттолкнуть. Я допускала оба варианта и почти струсила. Но потом поняла, что готова испытать унижение. А вот упустить шанс узнать какие на вкус его губы, нет. Я ведь уже однажды пыталась его поцеловать, и тогда это стало началом конца. Но сейчас мне не тринадцать лет, да и он сильно изменился. Когда до его губ остался лишь один вдох, Сильх шепнул в мои приоткрытые губы. «Опыт ничему тебя не учит. Так ведь, Флави?" «Не учит», — согласилась я и прильнула ближе, чувствуя, как от предвкушения сердце начинает стучать в груди громко и быстро. В ушах клокотала кровь, а губы покалывала. Напряжение достигло высшей точки, когда раздался голос, заставивший нас с сельхом отпрыгнуть друг от друга. Наверное, я бы вообще упала с крыши, если бы принц не удержал меня за руку и не дернул ближе к себе. Это привело в чувство, и я поймала равновесие».